Глава 30. Старинные тёмные очки с алмазной полировкой Сымы Ку подарил своему почтенному наставнику господину Цынь Эру в день рождения, будучи на пике своей военной славы и власти. И вот теперь, нацепив на нос этот контрреволюционный подарок, Цынь Эр сидел за сложенной из позеленевших кирпичей кафедрой с учебником родной речи в руках. И дребежащим голосом тягуче зачитывал сочетание иероглифов. Шёл урок для первого набора разновозрастных первоклассников Дунбейского Гаоми. Тяжёлые очки учителя сползли наполовину изогнутого крючком носа. С кончика носа свешивалась зелёная сапля. Казалось, она вот-вот упадёт, но почему-то не падала. Да, Ян, да. Большие козы, большие. выпивал циньэр. На дворе стоял палящий июньский зной, а он восседал в чёрной бархатной шапочке с красной кисточкой и в чёрном стёганном халате. Да, янь да, вопим мы старец, произносить слова так же, как он. Сяо янь сяо, маленькие козы маленькие, зулныв на выводе тон. На улице жарко и душно, в классе темно и сыро. Мы все босиком, мы в коротких штанах и при этом обливаемся потом, а он сидит разодетый, на лицо мертвенно-бледное, губы посинели, будто озяб. Сяо Ян Сяо, повторяем мы звонкими голосами. В классе висит застарелый запах мочи, как в давно не чищенной овчарне. Да, Ян Сяо, Ян Сян Сян Пао. Большие козы и маленькие козы бегают по горам. «Дайян сяо, ян шань шан пао», повторяем мы. «Дайян пао, сяо, ян дзяо». Большие козы бегают, маленькие козы блеют. «Дайян пао, сяо, ян дзяо». Опять повторяем мы. Учитывая мой обширный опыт общения с козами, я знаю, что большая коза с длинным вымением бегать не может. Ей ходить-то неудобно, какой там бегать? То, что маленькие козы блеют, вполне может быть, и то, что бегают, тоже возможно. Большие козы мирно пасутся себе на лугу, а козлята те да, бегают и блеют. Так и подмывало поднять руку и задать вопрос, но я не осмелился. Перед учителем всегда лежит линейка. Специально, чтобы лупить по ладоням. «Да, Ян Чи Дэ До! Большие козы едят много!» «Да, Ян Чи Дэ До!» — послушно повторяем мы. «Сяо Ян Чи Дэ Шао! Маленькие козы едят мало!» «Сяо Ян Чи Дэ Шао!» — эхом откликаемся мы. «Тоже верно. Большие козы, конечно, едят больше, чем козлята». а козлят, надо думать, едят меньше коз. Да, Ян, да. Сяо, Ян, сяо. Так, козы наелись. Начнём всё сначала. Пожилой учитель без устали продолжает читать, а класс уже начинает потихоньку бузить. Вот у Юнь-Юй, восемнадцатилетний крестьянский сын, высоченный, здоровенный, просто жеребец. Его уже женили на вдове Лань-Шуэ-Лянь, торговке Доу-Фу, соевой творог. Она старше его на восемь лет, а уже ходит с выпирающим животом и скоро должна родить. Так вот этот будущий папа вытащил из запазухи ржавый пистолет и втихаря прицелился в красную кисточку на черной шапочке господина Цинь-Эра. «Да-ян-пао! Да-ян-ба-бах!» По классу прокатился смешок. Учитель поднял голову и своими белёсыми бараньими глазками уставился на нас поверх очков. В них всё расплывалось. Он почти ничего не видел. Потом снова принялся читать. «Сяо-ян-джао! Бабах!» Это У Юнь Юй опять озвучил свой выстрел по качающейся красной кисточке. Класс так и грохнул, а учитель схватил линейку и хлопнул по столу, как судейский чиновник. Тишина, и чтение возобновилось. Со своего места тихонько встал семнадцатилетний сын крестьянина-бедняка Го Цюшен. Он крадучись подобрался к кафедре, пристроился за спиной старика-учителя, по-крысиному закусил выступающими передними зубами нижнюю губу и, как заправский миномётчик, стал будто бы закладывать мину в высохшую голову учителя, как в ствол миномёта, а потом выстрелил. Что тут началось? Класс просто покатывался со смеху. Верзила Сюэ Лянхэ колотил по столу, опухлый коротышка Фан Чуджай раздирал лежащую перед ним книгу, швырял вверх обрывки, и клочки сероватой бумаги кружились в воздухе как бабочки. Тянь Эр беспрестанно стучал по столу, но утихомирить разошедшихся учеников не удавалось. Он оглядывал класс поверх очков, пытаясь понять, в чём дело. Го Цюшен продолжал свои чрезвычайно оскорбительные для учителя телодвижения. Ученики же, а ведь всем уже больше 15, вопили как сумасшедшие. Случайно Го Цюшен задел ухо старика, тот резко обернулся и застал балдую на месте преступления. "Отвечай урок!" сурово потребовал учитель. Гот Сюшен стоял у кафедры, сама покорность и наивность, но на лице то и дело проскальзывала наглая ухмылка. Он вывернул нижнюю губу так, чтобы губы выпирали, как пупок, прикрыл один глаз и скосил рот на сторону, потом напрягся и пошевелил ушами. «Отвечай, урок!» — сердито повторил Цинь-эр. «Да, нянь, да. Большие бабы большие». Сяо нянь сяо, маленькие бабы маленькие, вы долго тюшен. Да нянь джуй чэ, сяо нянь пао, большие бабы догоняют, маленькие удирают. Класс взорвался бешеным хохотом. Цин Эр поднялся, опираясь о край кафедры. Седая бородка подрагивала, губы тряслись. Негодный юнец! Негодник, мучения не впрок! Старик потянулся за линейкой, схватил руку Го Цюшэна и прижал к столу. Негодный юнец! Бац! Он с сирепо вытянул Го Цюшэна по ладони, и тот резко вскрикнул. Глянув на него Цинь Эр снова занёс было линейку, но рука у него вдруг словно застыла в воздухе. На лице Го Цюшэна появилось вызывающе дерзкое выражение люмпен-пролетария. Чёрные глаза бессветились, в них сквозила ненависть. В смятенном зоре учителя читалось поражение, рука с линейкой бессильно упала. Что-то, бормоча себе под нос, он снял очки, положил в металлический футляр, обернул его куском синей ткани и сунул за пазуху. Туда же последовала и линейка, которой он когда-то лупил сына Ку, этого смутьяна, врага рода человеческого. Затем снял шапочку... поклонился го Цюшену, поклонился всему классу и дробящим голоском, вызывавшим одновременно и жалости, и отвращения, возгласил, используя выражения классического литературного языка. Цин эр, неисправимый глупец господа, переоценил свои возможности, как богомол в чаянии остановить колесницу. должен вы покинуть мир сей, но вы, отцепляющийся за жизнь старец, всё равно что тать. Провинности мои велики. Прошу у всех прощенья. Он почтительно сложил руки перед животом, помахал ими несколько раз, потом согнулся в глубоком поклоне, как варёная креветка, и легко ступая мелкими шажками вышел из класса. Донеслось его чуть слышное покашливание. На этом урок закончился. Следующим был урок музыки. Наш учитель музыки, та самая прислана из уезда Цзи Цюн-Чи, ткнула концом указки в только что написанные на доске два больших иероглифа «Инь и Юэ», «Инь Юэ музыка», и громко сказала «Начинаем урок музыки». Учебных материалов нет. Все материалы здесь, здесь и здесь. И она указала себе на голову, грудь и живот. Потом повернулась лицом к доске и выводя на ней иероглифы, продолжила. Понятие музыка включает в себя много чего: игра на флейте, на хуцине, на певании какого-нибудь мотивчика, исполнение арии из оперы и так далее. Это всё музыка. Сейчас вы не понимаете, но возможно, когда-нибудь поймёте, что петь Значит, воспевать что-либо надо далеко не всегда. Пение одно из важнейших музыкальных занятий, а для нашей отдалённой деревушки можно сказать, главное содержание уроков музыки. Сегодня мы разучим песню. Она продолжала писать и говорить, а я смотрел в окно. Оно выходило в поле. Я видел, с какой завистью смотрят в сторону школы сын контрреволюционера Сыма Лян и дочь предателя китайского народа Ша Цзао Хуа, которым не разрешили ходить в нее. Они пасли коз, стоя по колено в траве, а за ними выселись подсолнухи с толстыми стеблями, мясистыми листьями и ярко-желтыми цветками. Большие головы подсолнухов глядели печально, созвучно тому, что творилось в моей душе. Я косился на эти сверкающие глазёнки и с трудом сдерживал слёзы. Оглядывая окно на скорую руку сколоченный из толстых ивовых стволов, я представлял себе, что превращаюсь в жёлтенькую хуамею, вылетаю на волю, окунаюсь в золотистые лучи полуденного июньского солнца и опускаюсь на один из этих подсолнухов, где полно тли и божьих коровок. Сегодня мы будем разучивать песню под названием Песнь освобождению женщины. Учительница нагнулась и выставив округлый, как у кабылки, зад, стала быстро дописывать внизу доски последние строчки. И тут прямо в этот соблазнительный зад угодила пролетевшая мимо меня стрелк с перьями на хвосте и головкой, смазанной клейким вармом из персикового дерева. По классу прокатился злорадный смешок. Сидевший сразу за мной стрелок Дин Цзинго с важным видом помахал пару раз бамбуковым луком и поспешно спрятал его. Учительница отцепила стрелу, осмотрела, усмехнулась и бросила на кафедру, где та покачалась и застыла. "Неплохо стреляете", спокойно проговорила она, положила туда же каску и повесила на стул застиранную до бела форменную военную куртку. И перед нами предстала совсем другая женщина. Белая блузка с короткими рукавами и отложенным воротничком, перехваченная широким кожаным ремнём, почерневшим и лоснящимся от времени. Тонкая талия, высокая грудь, пышные бёдра, широченные армейские брюки, тоже застиранные до белизны, и белые по последней моде туфли-тенниски. Выглядела она очень эффектно, а чтобы усилить эффект, затянула пояс на последнюю дырочку. На губах у неё играла усмешка. Она была очаровательна, как белая лиса. Но улыбка мгновенно исчезла и сменилась жестокостью белой лисы. «Только что вы довели учителя Цинь-Эра, и он ушёл. Надо же, какие герои!» насмешливо проговорила она, взяв стрелу. «И кто же, интересно, этот чудо-стрелок?» Она повертела стрелу, зажав тремя пальцами. Может Ли Гуан? Знаменитый полководец времён династии Хань, по прозвищу Летящий генерал. Или Хуа Джун? Персонаж классического романа Речные заводы, великолепный стрелок из лука, прозванный Маленький Ли Гуан. Хватит ли ему духу подняться и назвать себя? Она кинула на с холодным взглядом красивых чёрных глаз. Никто не встал, и она, схватив указку, шарахнула по столу. «Предупреждаю, чтобы никаких хулиганских выходок на моих уроках не было. Заверните их в тряпочку и отнесите домой своим мамашем». «А у меня мать умерла!» — громко выкрикнул У-Юнь-Юй. «У кого эта мать умерла? Ну-ка встань!» У-Юнь-Юй спокойно поднялся. «Выйди сюда, дай посмотреть на тебя». В маслянистой, как змеиная кожа, шапочке, в которую он ходил круглый год, прикрывая проплешины, и которую, говорят, не снимал даже на ночь и даже купаясь в реке, У Юнь Юй молодцевато подошёл к кафедре. «Как тебя зовут?» — мягко улыбнулась учительница. У Юнь Юй с героическим видом назвался. «Меня?» — обратилась она ко всему классу. «Зовут Цзи Цюнь Чи». Я с измальства осталась без родителей и до 7 лет обитала на куче мусора. Потом прибилась к бродячему цирку, и какого только хулиганя и отребя в этих странствиях не повидала. Научилась выполнять трюки на велосипеде, ходить по канату, глотать мечи, дышать огнём. Потом стала дрессировать животных: сначала собак, потом обезьян. Дошло дело и до медведей, а в конце концов и до тигров. Собаки у меня прыгали через обруч, обезьянки лазали по шесту, медведи катались на велосипеде, а тигры перекатывались через себя. В 17 лет я вступила в ряды революционной армии, сражалась, обогрея меч кровью врагов. В 20 меня послали в Восточно-китайскую военную академию, где меня обучили спортивным играм, рисованию, пению и танцам. В двадцать пять я вышла замуж за Машен Ли, начальника разведки в службе безопасности, знатока боевых искусств, с которым могу драться на равных. Думаете, заливаю?» Подняв руку, она чуть поправила короткую стрижку. Пышущее здоровьем, смуглое лицо настоящего революционера, полное жизни, гордо выпирающие груди. По-боевому вздёрнутый нос, тонкие волевые губы и белые, как известь, зубы. «Я? Цзи Цзунь Чи? Даже тигров не боюсь!» <свят> — произнесла она сухим, как древесный пепел голосом, презрительно глядя на Уюнь Юя. «Думаешь, тебя испугаюсь?» <свят> Говоря эти полные презрения слова, она ловко просунула кончик длинной указки под край его змеиной шапочки и быстрым движением, будто снимая блин со сковородки, сдёрнула её. И всё это за какую-то секунду. У юнью я обхватил руками голову, теперь она походила на гневную картофелину. Заношиваясь бесследно исчезла, и на лице у него появилось глупое, приглупое выражение. Всё так же держась за голову, он взглянул вверх в поисках предмета, скрывавшего это безобразие. А шапочка весело крутилась в воздухе на высоко поднятой указке, которая повиновалась ловким движениям учительницы. Крутила она её так мастерски, Так чарующе, что у самого У Юньюя от этого представления дух захватило. Одно движение, и шапочка взлетает вверх, и тут же опять на кончике указки, и вертится, вертится. Я был просто поражён. Она послала шапочку в воздух ещё раз. А когда та, вращаясь, стала снижаться, сделала неуловимое движение указкой, и этот уродливый, распространяющий мерзкую вонь предмет лёг прямо под ноги У Юньюю. Отнеми свою дрянную шапчонку и вали на своё место, с отвращением скомандовал Цзи Цун-цзи. Я соли больше съела, чем ты лапши, мостов больше перешла, чем ты исходил дорог. Она опять взяла со стола стрелу. Ты. Да-да, ты, пронзила она ледяным взглядом одного из учеников, Динь Цингоу. Неси сюда лук. Тот вскочил и подойдя к кафедре, послушно положил лук. «Ступай на место!» — последовал приказ. Взяв в руки лук, она натянула его. «Бамбук слишком мягок, да и тетива не годится», — заключила она. «Тетиву из коровьих сухожилий делать надо». Наладив стрелу на тетиву из конского волоса, она легонько натянула её и прицелилась в голову Дин Цзиньгоу. Тот нырнул под стол. В струящемся из окна свете с жужжанием летала муха. Цзи Цзинь Цзиньджит тщательно прицелилась, Тетива загудела и сражённая муха упала на пол. Ещё доказательства нужны? вопросила она. В классе стояла мёртвая тишина. Она мило улыбнулась, и на подбородке обозначилась очаровательная ямочка. Ну а теперь начнём урок. Сначала прочитаем вслух слова песни. Старую клад с мрачным колодцем сравню с ухим и бездонным. В нём мы Угнетённый народ, а женщин бесправней нет. Новое общество с солнцем сравню, благодатным, дарящим, несёт для всего народа, для женщин свободы свет.